Явление второе. Те же, Дикой и Борис. Дикой. Баклуша ты, что ли, бить сюда приехал? Дармоед, пропади ты пропадом. Борис. Праздник, что дом то делать? Дикой. Найдешь дело, как захочешь. Раз тебе сказал, два тебе сказал. Не смей мне навстречу попадаться, тебе все не имется. Мало тебе места-то? Куда ни поди, тут ты и есть. Тфу ты проклятый, что ты как столб стоишь-то? Тебе говорят, аль нет?